134. Можно помыслить о том, что подобие Божие в человеке может выражаться в вездесущности Духа, то есть в том, что Дух может ощутить или представить себя мгновенно везде, где Он хочет, и в себе унести впечатление места и времени.